— Ее папаша знает. Он все те края прошел и родом оттуда. Только он человек больно серьезный и вашего брата не любит, в милиции работает. Русинову стало горячо, словно на его спине вновь запалили огонь. Друг Овиги знал, наверное, не только, где это место Кашгара. — Сделаем вот что, — вдруг решил Петр Григорьевич. Через недельку Ольгу надо домой отправлять. Через неделю рано, — перебила его Ольга. Когда закончу, тогда и поеду. Я же не гоню тебя, — стал оправдываться пчеловод. Думал, ты за неделю управишься. Это я к тому, чтобы тебя рыбачок наш домой отвез. Петр Григорьевич упорно не называл его по имени, как, впрочем, и всех остальных, кроме Ольги. Он придумывал прозвище и тем самым как бы подчеркивал случайность знакомства. Встретились, поговорили, даже пожили под одной крышей, а потом разошлись без всяких обязательств. «Ничего, я и на лесовозах доберусь», — промолвила Ольга. «Ему-то по пути будет», — заверил пчеловод. «Заодно и познакомиться с твоим отцом, может сговоряться». — О чем это они сговорятся? — подозрительно спросила она. Петр Григорьевич подмигнул Русинову. — Ну, мало ли о чем. Дело мужское. Ты же рыбачок вроде холостой, а тут вон какой товар попадает. — Не обращайте внимания, — спокойно сказала Ольга, укладывая Русинова на топча. — Он меня не первый раз сватает. В прошлом году за снежного человека. — Но подожди еще года три, так и снежный человек тебя не возьмет, — отпарировал Петр Григорьевич. — Как хочешь. А рыбаку помочь надо. Он тут целые лето зря прокопает. Так бы отвез тебя, слово за слово, глядишь бы и согласился, показал Кашгару. Я бы метку ему послал. — Бесполезно, — бросила она. С него еще выговор не сняли за прошлый год. Велика беда выговор. — засмеялся пчеловод. — Снимут. Ведь для проформы дали. Кого-то надо наказать ведь? — А за что наказали, — поинтересовался Русин. — ни за что, — отрезал тот. В прошлом году на его участке геологи работали. Один в лес ушел и потерялся. Да, видно, не простой был, не бич. Начальство налетело. Все лето вертолеты кружили. Говорили, то ли иностранец он, то ли еще кто. Словом, не наш брат. Опять все перепутал, вмешалась Ольга. Я же тебе говорила, у него отец работает в Министерстве иностранных дел. Зямщиц его фамилия, очень известный человек. Может быть, и зямщиц, да в этом ли дело, не согласился Петр Григорьевич. Каждому-то участкового милиционера не представишь. Русинов понял, что это за геологи. Савельевская фирма. Значит, и у них люди теряются. «Не думай, поезжай, — почти приказал Петр Григорьевич. Там у тебя дело наладится». Он заметил, что Ольге не нравится эта затея с поездкой в Гадью а потом в неведомую Кашгару. Но впереди, по крайней мере, была целая неделя. Ирусинов рассчитывал, что за это время напористый пчеловод ее убедит. Ехать к ее отцу теперь следовало в любом случае. Но только не одному надо вначале дождаться Ивана Сергеевича или хотя бы точно знать, приедет он или нет. Если там потерялся Савельевский человек... Значит, фирма «Валькирия» еще в прошлом году исследовала ту территорию. Значит, она каким-то путем вышла на Кашгару и на места, где бывал Овега. Пока он сидел над картой перекрестков путей и занимался расчетами, Савельев не терял времени и отрабатывал площади. Когда Ольга разрешила ему встать, он как бы ненароком спросил, Есть ли нынче в Гадье геологи? Она сказала, что пока еще не приехали. Однако отец уже готовится к их появлению. А кроме того, на дороге перед поселком выставили пост ГАИ. Эта новость еще больше вдохновила Русинова. Неужели Савельев что-то нащупал? Ухватил жилку. Тогда вообще нужно действовать без промедления. Может оказаться, что он придет к шапочному разбору, когда не только пост ГАИ, а и армейские подразделения поставят и отцепит весь район, как было в Цемлянске. Единственное, что утешало, похоже, Савельевская фирма и миллиораторы не имеют связи между собой, ибо Петр Григорьевич говорил о геологах как о чужих, посторонних людях. Хотя и тут надо держать ухо востро. Игры могут быть такими многоярусными и сложными, что не сразу и разберешь, кто кому служит и кто кому обеспечивает существование. И участники таких игр не могут и подозревать, что играют в одни ворота. Исчезнувший разведчик Виталий Раздрогин до сих пор, судя по поведению, находится в разведке. А Петр Григорьевич вывешивает ему условный сигнал — полотенце на веревке. На черт возьми, почему тот же Раздрогин заботится об этом пермике-варге? Ведь после его ночного визита здесь появилась Ольга.